Глава 20. Аскольд. Он помнил каждое слово Велены, каждый жест запечатлел в памяти и смаковал, когда ведьма покинула бордовый зал и отправилась спать. Аскольд откинул голову на спинку кресла, прикрыл глаза и прокручивал в голове события минувшего вечера. Кажется, на сей раз ему удалось сделать всё как надо. Лишь раз он едва не допустил ошибку. Хотелось спросить, может ли Велена выйти за него, но вовремя опомнился. Не время, совсем не время. Ведьма не терпит давления, сразу же закрывается. Ему удалось сдержаться, и беседа возвратилась в нормальное русло. Некоторое время повелитель Гой так и сидел, не в силах отпустить сладостные грёзы. Фу. Вот же, светлый мячит, ведь как мальчишка. сидит и мечтает о своей возлюбленной осталось ещё серенада сочинить или стихи о любви аскольто усмехнулся в конце концов он может позволить себе быть смешным и даже нелепым никто не усомнится в том что повелитель гой убьёт любого кто нарушит покой его семьи и близких что ж надо идти спать уже несколько недель не ложился Дмитрий, судя по сообщению, в кольце вернулся, и завтра у него новые парадные мероприятия с человеческими бизнесменами. На Заврий начуют у своих каноней. Лишь бы Готрик, чего ни выкинул, дотерпел до церемонии и там не повёл себя в собственном стиле, раздолбая и истерика. С политиками оскольть мог договориться, с церковниками не хотел. Слишком уважал служителей любой веры. К храмам Эндер относился по-особенному, как и к любым другим святым местам. В Дергожте испокон веков верили в языческих богов, собственных, не таких, как у людей. Светлый мечет, глава пантеона, правил жизнью и смертью, распоряжался справедливостью и жестоко наказывал тех, кто убивал ради пропитания. Не говоря уже о тех, кто лишал жизни ради других – менее насущных потребностей. Его жена, Эйделена, прекрасная рожеволосая богиня, дарила плодородие земле и женщинам, а еще считалась покровительницей мудрости. Расхид, бог порока и владыка бездны, покровитель искушений, когда-то любил ее, но Эйделена выбрала мечета. Их дети стали богами воды, земли, неба, любви и всего остального. Посещая землю во время древней Греции и викингов, Аскольд отмечал, что верования этих народов близки к религии его расы. Потом появились единые боги, а рогатых жителей параллельного мира начали ассоциировать с адом и злом. И не напрасно, дорвавшись из до далёкой добычи, люди ведь не могли оказать тоже сопротивление, что и демоны. С родича Аскольда не сдерживались. Вот уж когда расхид праздновал дни и ночи без устали, если он существует, и в земной мифологии появились демоны, потому что пришельцы из другого мира называли себя демонами, а тогдашние человеческие летописи часто искажали названия. Вампиры, инкубы, плотоядные зомби, все они существовали в реальности, вот только приходили не из ада, а из дэргошта. Вначале раса оскольда не видела в этом проблемы. Напротив, считала, что приписанные ей чудовищные потусторонние силы только к лучшему. Люди боялись пришельцев из Дыргошта, а страх парализует, лишает воли и сминает сопротивление. Хорошо для питания. И вот теперь демоны, демоны столкнулись с оборотной стороной медали. Служители веры на земле разобрались, кто есть кто. Ведь главных земных церковников встречали в Дергорте, и они лично гостили у правящих кланов, но вот обычные люди. Даже Велена первое время смотрела так, словно оскользь зловоплати. Что ж, завтрашний день будет трудным. Оскольт уже предвидел реакцию верующих на появление в храме Андаров. Примерно представлял расширившиеся от ужаса глаза старушек божьих и дуванчиков. возмущение молодых женщин, мужскую агрессию, терпимость, добродетель все в курсе, но и она не безгранична. Я сколько очень надеялся, что Готрик сможет держать себя в узде. Иначе дело дрянь, скандал в церкви им не простят, и не видать брату Ольги как своих ушей. А значит, Готрик пустится во все тяжкие, и новые скандалы подорвут такое хрупкое равновесие между землёй и дергоштом. Больше всего Оскольдо хотелось бы, чтобы Велена шла рядом с ним в храм, не для поддержки при всех, вовсе нет. Просто рядом с ней он ничего не боялся и мог свернуть горы одним движением пальца. Но тащить ведьму на такое мероприятие означало бы пользоваться её нынешней добротой, а этого Эндер сделать не мог. Слишком она дорога, слишком. Да и хватит Велене уже потрясений. Теперь её жизнь должна превратиться в сказку, и повелитель Гой надеялся, что сможет это осуществить. Оскольд вернулся в свои покои, лёг в постель, не раздеваясь, и уснул, как выражаются люди, мертвецким сном. Утром Эндер наблюдал в окно, как Велена с Марго завтракали, весело щебеча о предстоящей поездке в город. Светлый мячет. Как же хотелось разделить их радость, их предвкушение и этот вдохновенный азарт, такой человеческий, какой-то тёплый, радость подготовки к чему-то хорошему. Велена улыбалась, и не только глаза её светились. Внутри ведьмы словно зажглись лампочки, аскольд ещё никогда её такой не видел. Он смотрел из окна на веранду, стараясь оставаться незамеченным, и глаз не мог отвести от землянки. Дыхание внезапно перехватило, сердце заколотилось так, словно пыталось выломать рёбра. Гендер прислонил пылающий лоб к стеклу, как сделал недавно, и просто наблюдал, пока женщины не закончили и не отправились собираться. Только после этого Аскольд сделал несколько звонков. Фаскольд, ты готов? Да, повелитель. Ты весь день в распоряжении женщин. Да, повелитель. Касси, ты готов? Да, повелитель. Готрик, ты готов? Собираюсь. Не мешай. В условленное время приду на место. Господин Горский, у нас всё в порядке. Да, господин Гойский, всё хорошо. Вас ждут. Аскольд наскоро перекусил в своих покоях и связался с главами провинций. Пора бы провентилировать обстановку в Гое. Давнейка не занимался государственными вопросами, слишком увлёкся Веленой, не мог думать ни о чём другом. Да и сейчас она, нет, нет, да и вытесняла важные мысли правителя. Он воображал, как Велена с Марго улыбаясь примеряют платья, как роются среди вешалок, выбирают, вертятся перед зеркалом, как Велена вставляет изящную ножку в туфельку и разглядывает, подходит ли, как женщины вращают стойки со свадебными приглашениями, обсуждают, смеются, читают смешные и трогательные поздравления. Аскольду приходилось почти силком вытаскивать себя из дурмана фантазий, чтобы сосредоточиться на государственных вопросах. По счастью, ничего критического пока не случилось. «У нас все тихо, Повелитель!» «Все нормально, Повелитель!» «Никаких эксцессов, Повелитель!» Доклады подчиненных обнадеживали. Аскольд прослушал всех, уточнил у Дейрала, бледного черняка из клана «Тан Готов», лучших воинов Дырго, что среди демонов среднего уровня. В Аноси всё спокойно или ждать сюрпризов? Всё хорошо, повелитель, пробасил Дайрал. Ещё раз допустишь нечто в силе предыдущего восстания, смещу Красхиту, понял меня? Да, повелитель. Последний москоль связался с Танаром, тот понял без слов. Пока всё тихо. Слишком уж тихо. Наги Гера уже раз 20 собиралась со знахарками. Дом окружали заклятиям глушения магии всеми возможными чарами против подслушки. Уверен, она на самом деле планирует нечто грандиозное. Нам следует об этом обеспокоиться. Не могу сказать, повелитель, если желания Геи Геры ограничатся лишь правлением в той части междумья, где обитают полукровки, не думаю. Правда придётся проследить, чтобы она заключила честный и выгодный всем договор с демонами, которые держат заведение и бизнес в своей части между мирами. Что же до людей, это не наши проблемы. Да, это проблемы Суфрова. В таком случае, как только Гейгера приступит к серьёзным действиям, доложить немедленно. Да, повелитель. Ладно. Время. Самое сложное ещё впереди. Аскольд выбрал из своего гардероба наряд, в котором ходил на человеческие мероприятия. Черный костюм в тонкую белую полоску и шелковую белую рубашку. Длинные черные волосы собрал в хвост за спиной. Переместился к Готрику. Младший предсказуемо психовал. Метался из угла в угол, что-то бормотал, ругался себе под нос. «А ну, выдохнул и успокоился!» – скомандовал Аскольд. Готрик приостановился... посмотрел зверем, но всё же послушался. Повелитель Гой придирчиво глядел брата. Голубая рубашка, синий костюм, чёрные ботинки пойдёт. Хортон и его ребята устроились в чёрном джипе первыми, следующими залезли Эндеры. Каси газанул и авто отправилось в неизвестность. Центр Эйвела бурлил и жил своей жизнью. Витрины пестрили одеждой, украшениями и мебелью, рестораны заманивали запахами. Картошка фри и пиццы несло на все кварталы. Люди спешили по делам и на отдых. Какой сегодня день? Четверг. Хорошо, значит, прихожан будет не так много. Всё-таки не воскресенье. Золотые купола храма показались издалека. Готрик поменял позу, а Скольд зыркнул на брата пришпиливающим взглядом. И невольно напрякция. Момент истины. Сейчас всё начнётся. Прихожане и обычные прохожие издалека опознали демонический транспорт, который неспешно спускался на соседней с храмовой улице. Осколь заметил направленные в машину пальцы, лица, удивлённые и раздрадосадованные, началось. Теперь только держаться. Останьтесь в машине. Приказал повелитель Гои охранникам, когда те дёрнулись, чтобы вылезти вместе с андарами. "Вы уверены, повелитель?" нахмурился Хортон. "Нас тут не особо хорошо встречают. Возле храма собирался народ: разодетые в шикарные наряды богатеи, представители среднего класса в дежурных джинсах с футболками, бедные горожане в потёртых и потрёпанных одеждах. Разношерстная толпа гудела и волновалась, слышались возгласы. Рогатые здесь, демоны в храме, что им тут понадобилось? Я сказал остаться, рявкнул осколь ты Хортон склонил голову. Стоило Эндером ступить на мощёную дорожку к храму, как реплики в толпе стали менее безобидными. Рогатые прочь от нашей церкви, демоны, убирайтесь в ад! Убирайтесь прочь, адские отродья! И толпы ораторов поддерживали короткими возгласами: "Стойте! Улетайте! Убирайтесь!" Служитель церкви в чёрной рясе с большим деревянным крестом на шее попытался урезонить прихожан. Успокойтесь, батюшка, ведь вчера объяснил всё на проповеди. Разойдитесь. Это демоныщи, другая раса, с которой ваши далёкие предки рисовали выходцев из преисподней. Некоторые отступили, но, кажется, на проповедь вчера ходили не все. Несколько мужчин и женщин со звериными лицами бросились на перерез Эндаром к воротам храма. Напряжение буквально звенело в воздухе, натянутой до предела струной. Толпа гудела, глазела и выглядела словно единый организм, где смешались богатые и бедные, прихожане и редкие гости храма. Многорукое и многоликое чудовище всполошилось и решало, напасть или пропустить рогатых гостей. Аскольд притормозил. Годрик оскалился, зарычал. Повелитель Гои шикнул на брата, и вышел вперёд, подняв руки. Братья и сёстры, успокойтесь, эти существа ни в чём не виноваты. Они заслуживают такого же места в храме, как и вы. Священники прервали. Несколько мужчин вырвались вперёд, и в их руках появились камни. Ещё несколько женщин присоединились к ним. Хортон собирался выскочить из машины. Но оскольд жестом приказал ему оставаться на месте и спокойно продолжил путь, не делая резких движений. Шаг за шагом, монотонно, величева и невозмутимо. Это охладило некоторых. Толпа, что было рвануло вперёд, схлынула приливной волной, давая гостям из Гойе пройти к храму. Однако множество взглядов по-прежнему неотрывно следили за каждым жестом, каждым шагом, каждым вздохом демонов. Священник попытался пробиться к эндерам. Из храма вышло еще несколько человек в похожих рясах и тоже направились к приезжим из Даргошта. Толпа еще гудела, шепотки шелестом проносились взад и вперед, но чудище вроде бы немного утихомирилось. Сотни глаз уже смаргивали, множество ртов закрылись. Агрессивные прихожане с камнями застыли, ощущая, что поддержку пока не получат. И вроде всё шло практически нормально, во всяком случае вполне сносно. Эндеры двигались к храму, священники устремились навстречу, демонофобы притормозили. Шаг, ещё шаг, взгляд на толпу, новый шаг, ещё немного. Буквальной минутой самое трудное испытание пройдено. Однако хрупкое перемирие рухнуло в считанные мгновения. Одна женщина из толпы бросилась на Готрика и закричала истошным голосом: "Это вы! Вы напали на мою доченьку! Вы иссушили её, и теперь моя дочка в больнице, выродки мрази сволочи, чтоб вы сдохли!" Готрик оскалился, и прежде чем оскольс среагировал, прорычал: "Я, я лично трогал вашу дочь!" «Да вы ненормальная! Я высший демон и не питался уже лет пятьдесят, не меньше!» «Все вы одинаковые!» Вскрикнула женщина и с размаху ударила Годрика по лицу. Звук получился на удивление громким. Эхом прокатился по всей улице и зазвенел в ушах Аскольда предупредительной сиреной. Эндер торопливо развернулся, собираясь отодвинуть брата, встать между ним и разгневанной матерью, позволить ей выместить злость, боль, досаду, а сколт мог не ответить, стерпеть, потому что всегда считал, платить нужно по счетам обязательно, а раса дерго что здорово задолжала человечеству, уж не меньше нескольких жалких пощёчин. Но Годрик перехватил руку женщины, которая собиралась опять замахнуться, и та жалобно взвизгнула от боли. И в эту самую минуту Эндар понял, хрустальное равновесие между демонофобами и терпимыми людьми рухнуло. Он почти слышал хруст, звон и треск. Чудовищная толпа тотчас вздрогнула, зашумела и зашипела, как встревоженный клубок змей. Послышались возгласы: "Они нападают на старушек! Они звери, не люди!" И как результат призывы: "Бей их! Бей гадов! Бей рогатых!" В диких воплях и воинственных лозунгах потонули увещевания священнослужителей. Те, что-то кричали, размахивали руками. Группа мужчин, вооружённых камнями, обступила демонов плотным кольцом. Сзади пристроились и вооружённые женщины. Хортон выскочил из машины, несмотря на запрещающие жесты Оскольда. Крики и ругань достигли апогея. Не отпустим рогатых целыми. Отомстим им за наших близких. Этим мразям за всё нам ответят. Бей, бей, бей. Слышалось это повсюду. Готрик давно выпустил руку женщины. Хортон расталкивал людей локтями, дабы пробиться к повелителю. Охранники следовали за ним по пятам. Аскольд поднял руки и ничего не предпринимал. Готрик скалился. В эту минуту на улице появилась Велина с Марго, как назло. Но вот случается же такое, когда все планеты разом сходятся, дабы кого-то стереть в порошок. Да, наверное, это все же расплата. Правитель отвечает за своих подданных, а Скольд Гойский за свой народ. Эндер выругался. «Расхед их сюда принес». Ещё секунду оскольд надеялся, что ведьма уедет, скроется из виду, но она начала пробираться сквозь толпу. Юркая человеческая женщина, ощутив себя рядом с демонами быстрее Хортона, и заявила: "Я знаю этих эндеров, и они хорошие. Они помогают демонам и людям ужиться. Я 2 дня прожила в дергоште в их измерениях. Никакое это не ад, а просто другая планета, красивая и зелёная, между прочим. У Аскольда сердце заколотилось, как сумасшедшее. То, что ведьма вступилась за него, казалось таким приятным, таким потрясающим. Тепло разлилось по телу и захотелось перевернуть весь мир, бросить его к ногам этой женщины. Но в эту минуту произошла очередная, уже роковая случайность. На Велину кто-то замахнулся камнем, и та инстинктивно защитилась даром. Булыжник пролетел над толпой и со звоном грохнулся о плитку. Да она такая же как рогатый, проклятая ведьма, демоническая шлюха. Братья и сёстры, пожалуйста, успокойтесь. Эта женщина просто с магическим даром. Мы ведь знаем, что это всего лишь энергия, которая даруется свыше, будто особенность. Голос священника заглушил очередные крики, и град камней посыпался сверху. Оскольд закрыл своим телом Велину, осторожно уложив её на землю. "Мамочка, мама!" Ученик, кстати, вмешалась Марго во всё общее безумие. "Их двое, их много, бей их!" Всё смешалось как на войне. Вот только единственной целью Оскольда было уберечь Велину и её дочь. "Марго!" рявкнул он Готрику, тот немедленно скрылся в толпе. камни сыпались градом. рычал Хортон, Готрик кричал, что Марго под защитой. Велена же смотрела на Осколь до широко расширившемся, отуже со глазами и молча отражала даром часть снарядов. Не то чтобы они могли сильно навредить высшему демону, тем более Эндеру, но боль причиняли немалую. Осколь стиснул зубы и терпел. Словно издалека из другого мира доносились сирены приказы, новые возгласы. Оскольд почти не слышал их. Главным сейчас было, чтобы ни один камень не попал в Велину, в его женщину, ни один даже самый маленький. Боль растекалась по телу, царапала и кусалась, но Эндер привык к ней, почти сроднился и просто ждал, пока всё не прекратилось. Вокруг всё стихло. Медленно и неохотя чудовище толпа отпускала свою жертву. Последние короткие выкрики а барвались. Хорто начетился рядом и произнёс: "Вставайте, повелитель". Зачинщиков забрала полиция. Эндер покрутил головой. Толпа расступилась, за углом заворачивали три полицейских джипа. Из храма вышел новый служитель церкви, наверное, кто-то из главных, потому что по его короткому жесту все сразу замолкли и успокоились. Не ожидал такого от наших прихожан. Низким приятным голосом произнёс новый церковник: "Разве терпимость к другим не главная добродетель?" Наши гости не выходцы из ада. Это клан повелителей одного из самых могущественных государств и намирцев, а вы их камнями встречаете. Они не приехали сюда с армией или охраной, они не попытались атаковать вас магией. Мне стыдно за своих прихожан. По толпе прокатился шёпот. А кто это всё начал? Где они? Они что, сбежали? Наша задача не поддаваться на провокацию. Ни один демон не ступил бы на порог нашего храма и не переступил бы его, продолжил церковник и жестом предложил Эндером войти в здание. Аскольд поднялся и поддал руку Велене. Она встала и побежала к Марго, которая застыла неподалёку, обняла дочку и повела прочь. Правильно, не стоило им вообще сюда приходить. Готрик приблизился к старшему брату, и Эндерри неуспешно вошли в храм. Ритуал прошёл для Оскольда словно во сне. Иконы, свечи, вода, отблески, мерные спокойные слова церковника, тонкие стебельки дыма из кадила. Эндер думала о Велине, как она, они с Марго так быстро ушли, фактически убежали. Оскольд прекрасно представлял, какое впечатление произвела на ведьму сцена у храма. Да и большую часть эмоций Велины Эндер прочёл по её глазам, этим невероятным, обжигающим, бездонным глазам. В них было всё: ужас, непонимание, растерянность. Стоило Аскольду и Готрику покинуть храм и залезть в машину, как повелитель Гой набрал по кольцу номер Велены. Абонент временно недоступен. Аскольд, как ненормальный, повторял вызовы раз 20 под странными взглядами Хортона, на заднем фоне слушая забористые ругательства Готрика. Она заблокировала Эндэра. Первой мыслью было поехать к Велене и потребовать соблюдать договор. У них сделка, и Свой часть Оскольд выполнил, но затем пришло понимание: удерживать ведьму в клетке и дальше не это ли зверство? Наверное, происшествие возле храма отрезвило землянку, дало понять, с какими чудовищами она связалась, и женщина сбежала в шоке и ужасе. Единственным правильным решением показалось Оскольду то, от которого он так долго бежал и прятался. А немевшими пальцами Эндер задействовал связь с Тамарой. «Да, господин Гойский». «Пожалуйста, передай Велине. Позвони ей. Скажи, что я освобождаю ее от договора». По связи донеслось сбивчивое дыхание. Пусть и мысленными импульсами, но игрушки людей передавали эмоции собеседника. «Я все равно помогу Наташе. Не беспокойтесь», — заверил Аскольд и закончил. «Сообщи Велине». И отключился. Несколько минут Оскольц словно ничего не видел и не слышал. Вокруг сгустились тьма и тишина. Он не мог ни дышать, ни глотать. Он не хотел существовать дальше, не видя её, не слыша её голоса. Она больше не вернётся, и настаивать, преследовать Велену ужасная, неисправимая глупость. Теперь, когда Оскольц узнал её, он понимал, что это не выход. Эта женщина, птица, Так пусть расправит свои прекрасные крылья. В груди кольнуло, болезненно ёкнуло, оскольд край муха внимал рычанию и жалобам Готрика. Затем получил от брата пересланное сообщение. Ольга, Готрик, мама увидела репортаж о случившемся в храме. Всё кончено. Вот так коротко, без любовных признаний, без терзаний разбитого и страдающего сердца, несколько слов и всё. А еще, говорят, демоны жестокие. Они зло воплоти, адские выродки. Готрик рычал, ругался, срывался на Аскольде. «Ты придурок! Идиот! Недоразвитый! Ненавижу! Ненавижу тебя, брат!» Охранники не вмешивались, молчали с каменными лицами. Но когда машина спустилась к замку Аскольда, братья, не сговариваясь, рванули к скрытой пристройке. зал для совещаний, лестница, ещё лестница, дверь, запертая магией, подвал, защищённый от всех, тот, куда ни одному чужаку не пробраться, тот, который никакими боевыми чарами не разрушить, минимальные трещины в стенах защитные заклятия исправят почти сразу же, тот, откуда никакая вредная энергия не вырвется, поглотиться специальной колдовской заглушкой. Нехорошо, если смертные или демоны увидят происходящее. опасно для репутации энберского клана эндаров, а значит и для мира в дергорсте, не говоря уже о договоре с землёй. Оскольз сбросил пиджак и рубашку, Готрик поступил так же. Повелитель Гой выставил вперёд руку, призывая младшенького подождать. Ничего, потерпит немного. Лишние пару минут лишь подогреют пыл. Выскажутся столько, сколько захочет, хоть до смерти обоих демонов. Оскольд вдруг отчетливо понял, почему решился на последний звонок перед дракой. Повелитель Гои не был уверен, что распалённые случившимся у храма, разъярённые концом отношений обоих, они с братом сейчас не прекончат друг друга. И впервые за тысячелетия Оскольд был полностью готов к смерти. Он многое пережил и на войне, не раз ходил по лезвию ножа, балансируя на канате прямо над пастью прожорливой смерти. но всегда опасался, отчётливо ощущал, что инстинкт самосохранения самый мощный и нерушимый. А вот теперь эта броня от любого риска для жизни вдруг рассыпалась в прах. Аскольд понимал, что их схватка с братом может стать фатальной для обоих. Судя по свирепому лицу Готрика и его ауре, младший Эндер осознавал это тоже. Что ж, наверное, это и к лучшему. Надо выпустить пар, выразить эмоции. избавиться от давящего чувства в груди, свирепой, непроходящей, непобедимой ярости на брата за то, что из-за его женщины сбежала Велена. Оскольт видел, что Готрик испытывает в точности то же самое. Уверен, что Ольгу потерял по вине старшего брата, а в бешенстве выше демон страшен даже для себя самого и так же разрушителен. Оскольд отдышался, заставляя сатанинскую злобу на время чуть схлынуть, освободив мысли. Набрал на кольце по секретному каналу: все счета переписать на Велену Мирешникову, недвижимость на земле тоже, оплатить исследования Наталье Берестовой в клинике Вечность, положить на счёт пациентки 10 миллионов условных денег, сможет перевести в удобную для неё валюту. Сообщение с кольца ушло в банк и земному юристу Аскольду немедленно сделано. Прилетел испустя несколько томительных минут, пока братья Эндер и Кружель вдруг возле друга, словно хищники на охоте, обменивались свирепыми взглядами. Распоряжения Аскольда не обсуждались и не оспаривались. Сказал: "Выполняются без вопросов и оговорок". Повелитель Гои выдохнул с облегчением. Вот теперь можно Время. Братья с остервенением бросились друг на друга, молотили, рвали, скручивали, царапали, катались по полу узлом тел, жгли друг друга магическим пламенем, душили, резали и кромсали боевой магией. Кровь брызгала на стены, окропляла пол». Оскольд продолжал, пока ещё хватало сил, пока Готрик сопротивлялся натиску брата. Она ушла, она не вернётся. Единственная мысль, которая билась в голове Оскольда. Он снова и снова дарил и принимал удары. Атаки боевой магии ощущаю, как нуклон ослабеет. Нельзя заставить женщину любить себя. Можно вынудить жить с тобой, подкупить, мотивировать, но сердце, к сожалению, не прикажешь. Вялость и слабость разлились по телу Аскольда, а вместе с ними пришло и безразличие. К будущему, к ситуации в Даргоште, ко всему, но только не к велению. Аскольд распростлался на полу, смотрел в разнокалиберные потолочные плиты и ждал, когда же наконец отключится. Может хоть тогда станет полегче, или чем Раскит не шутит, он уже не очнётся и не ощутит эту пустоту бессмысленного существования без неё, без Велены. Когда глаза застилала пелена, скольто слышал звук открывающейся двери и встревоженный голос Хортона: "Повелитель, очнитесь!" "Не зачем?" подумал и старшему Эндару. "Не зачем?" Вот если бы пришла Велена, и словно издеваясь над Оскольдом, в уши полился голос Деметрия: "Хортун, срочно им нужно подпитаться от отношений сильных, как можно сильнее, мощнее, иначе погибнут". Оскольд выдохнул и погрузился в черноту.